Глава двадцать Его Величество. За открывшейся дверью в конце пути была просторная, богато убранная комната. У противоположной стены спиной ко мне стоял высокий стройный блондин, двойник моего конвоира. Изучая, похоже, что притворно, какие-то бумаги на небольшом письменном столе. «Евгений?» — обратился я к нему. Медленно человек повернулся ко мне. «Наэри, ко мне принято обращаться, ваше величество», — сказал он холодно. Но «Ну, мне простительно, я в каком-то смысле тоже величество», — ответил я. С минуту король глядел на меня недоуменно, потом вдруг расхохотался. «Пупсячество величачество! Ну что ж, проходи и присаживайся. Когда встречаются две политические фигуры такого масштаба, Они общаются в непринужденной обстановке. «Особенно, когда одна из них в наручниках и кандалах», — сказал я. Собеседник поднялся со стала золотой колокольчик и позвонил. Вошел маршал. Сэмюэль, друг мой, сними с него кандалы», — сказал король. Щелкнул замок. И вот мои руки и ноги уже свободны. «Зачем вы пленили меня?» — спросил я. «Какой плен?» «Я пригласил тебя по двум причинам. Первая — это поздравить с победой твоей страны над хищниками. И вторая — оказать тебе великую услугу, вернув на землю. И для этого надо было связывать мне руки, бить по смене прикладом и похищать мою подругу. Ну, чуть-чуть переусердствовали мои ребята. А что касается твоей киндаврисы, то сегодня же вечером мы навестим ее, если ты хочешь». А как вы можете отправить меня на землю? Мой маршал, Сэмюэль, недавно побывал на земле и благополучно вернулся. Ты когда-нибудь слышал о четырех вратах в пространстве? Мы обнаружили одни из них, и оказалось, что они работают. Вы отправите меня на землю через эти врата? Нет, мой друг. Короли ничего не делают за даром, даже для других королей». Последнее слово было выделено ударением и улыбкой. «Я, конечно, ценю твой вклад в мою победу, но этого мало». Сэмуэль договорился на земле с влиятельнейшим человеком о покупке оружия. Но через пространственные врата может пройти лишь один человек и почти ничего с собой не пронести. «Если бы у меня был перстень стража огня» некогда охранявшего этот проход, я имел бы возможность ходить на землю и обратно, когда захочу, и водить с собой хоть всю свою армию. Я незаметно снял кольцо с руки и спрятал в карман. Но это заметил Сэмюэль и, как ни странно, не подал виду. «Для тебя же у меня есть другой способ попасть домой», — продолжал король. «И какой же это способ?» «Терпение, мой друг! И ты все узнаешь!» Вместе с королем и его правой рукой маршалом Сэмюэлем мы проследовали по длинному коридору к огромному подземному ангару исключительно круглой формы. Множество лам в потолке и стенах освещали его матовым светом. В центре находился огромный сферический предмет, переливающийся как жемчужина. «Космический корабль синих спрутов», — сказал король. «Удивительно. Эта штука пролежала здесь миллионы лет?» «Да, при этом ничуть не изменилась. Мои рабочие нашли ее, когда добывали селитрум. На этом корабле я планирую доставить на Землю 10 тысяч тонн золота и купить оружие, которая позволит мне установить свою власть на всем Ирии. «А зачем тебе нужен я?» «Корабль снабжен, как бы тебе выразиться, искусственным разумом, но он не знает дороги к земле. А ты, как мне известно, летал на землю с Ирии и возвращался». «Откуда ты знаешь это?» — удивился я. Раздалось громкое жужжание. Внизу сферы открылся люк, и оттуда по трапу вышел жабак, ярко-зеленый, как древесная квакша. «Познакомься, это жабак-вак, квак мой придворный маг. Он увидел твой полет и сообщил мне, вам нужно поближе познакомиться, ведь он будет вести корабль к земле. Ты укажешь путь, и мы высадим тебя там, где ты пожелаешь». Мы зашли внутрь корабля. — Но я не силен в астрономии, даже примерно не знаю, где находится Ирий, а где Земля, — сказал я. — Дорогу запомнил твой маск, сказал зеленый маг. — Корабль сам считает информацию с твоей головы. Тебе даже ничего не придется делать. — Но всю дорогу придется просидеть в этом кристалле. Король указал настоящую посреди корабля прозрачную капсулу. Изнутри корабль был поделен на два отсека, в верхнем находился двигатель, в нижнем все остальное. Так как прежние хозяева корабля были морскими существами, нижний его отсек заполнялся водой. В нем не было ни пола, ни потолка, не было туалета, его заменяла фильтрационная система, как в аквариуме, но несравненно совершеннейшая. Не было кухни, питательная биомасса выделялась прямо в воду, той же дренажной системой. Пульт управления – Маленький хрустальный шар, вроде тех, которыми пользуются колдуны для предсказания будущего, находился рядом с капсулой. Лишними вещами в корабле были только костюмы спрутов для выхода в открытый космос в специальных шлюзах. Королю Евгению пришлось многое переделать в корабле. Были установлены деревянные полы с лестницами, мебель была надежно привинчена к полу, ковры прибиты гвоздями. Для удобства передвижения было натянуто множество канатов. Корабль уже летал на спутнике Ирии, соседние планеты, и команда испытала все прелести невесомости. Цивилизация «Синих спрутов» достигла очень высокого уровня развития и, возможно, могла сделать антигравитационную систему. Но зачем она нужна морским животным в водной среде? Зато люди, не нуждающиеся в заполнении нижнего отсека корабля водой, могли поместить в него груз, равный по весу. И этим грузом стало золото. 500 огромных стоп По 20 тонн в каждой стояли на деревянном полу. Я взял один слиток. На ярко-желтой поверхности был изображен профиль Евгения. «Зачем это нужно, если земляне все равно расплавят золото?» — подумал я. Но, по-видимому, у тщеславного короля было другое мнение. Я положил слиток на место и подошел к капсуле, в которой предстояло находиться. Она была похожа на огромный бриллиант, зажатый между двумя платиновыми колоннами сверху и снизу. «И как же я заберусь в эту штуку?» Жабак-вак подошел к капсуле и коснулся ее ладонью. Столбы поползли в разные стороны, и камень раскрылся на две половины. Внутри была полость, круглая, как в яйце. «Когда ты сядешь в нее, кристалл закроется и раскроется вновь лишь по приземлении корабля», сказал зеленый маг. «Сколько времени займет полет?» «По моим подсчетам, три ваших месяца». И все это время я буду в ней сидеть, да я задохнусь раньше, чем умру с голода. Ты будешь спать. Корабль ведет тебя в анабиоз. Не нуждаясь в пище и воде, человек может находиться в капсуле вплоть до одного земного года, без какого-либо вреда для своего организма. Углекислый газ, выделяемый тобой, будет расщепляться кристаллом на кислород и углерод». Последний будет просто поглощаться самим кристаллом, увеличивая толщину его стенок. Тебе нечего бояться, мы уже проводили испытания на людях. — Да, — улыбнулся Сэмюэль, — мне лично приходилось испытывать эту штуку. И, как видишь, жив и здоров. — А мне, чтобы узнать, как работает корабль, пришлось отправиться на миллионы лет назад, — сказал Жабаквак.